Глава в 2. Эмма вышла первая, за нею фелисите, потом кормилица. Шарля, крепко заснувшего в углу с наступлением темноты, пришлось разбудить. Гоме отрекомендовался. Он выразил почтение даме, раскланялся с господином доктором, сказал, что счастлив, если мог оказать ему слугу. И счастливым тоном прибавил, что осмелился сам пригласить себя к обеду. К тому же супруги его сегодня нет дома. Оказавшись в кухне, госпожа Бавари подошла к очагу. Кончиками пальцев она приподняла платье у колен и, подобрав его до щиколоток, протянула к огню над бараньей вырезкой, жарившейся на вертеле, ножку, о б у т ы ю в черный ботиночек. Огонь озарял ее всю пронизывая ярким светом ткань ее платья, ровные поры белой кожи и даже веки прищуренных глаз. Алые зарево скользили по ней, вспыхивая и падая от колыхания ветра врывавшегося в полоткрытую у дверь. По другую сторону очага стоял белокурый молодой человек и молча ее разглядывал. скучая в ы о н в и л и на должности младшего помощника в конторе нотариуса Гильемена, Леон Дюпи, ю обыкновенно оттягивал час обеда в надежде, что в трактире окажется заезжий гость, с кем можно будет поболтать вечерком. С радостью принял он поэтому предложение х о з я й к и пообедать в обществе приезжих, и все перешли в большую залу. где для большей торжественности г о с п о ж а л е франсуа приказала накрыть на четыре прибора гамме попросил п о з в о л е н и я остаться в шапочке боясь простуды потом обращаясь к соседке спросил без сомнения немного утомились сударыня наша ласточка так безобразно трясет это правда ответила эмма но переезд всегда меня забавляет я люблю перемену мест — Невесело, — вздохнул клерк, — жить прикованным к одному месту. — Если бы вам приходилось, как мне, — сказал Шарль, — не слезать с лошади. Но, — возразил Леон, обращаясь к госпоже Бавари, — на мой взгляд, ничего не может быть приятнее верховой езды, когда к этому есть возможность, — прибавил он. — Впрочем, — сказал аптекарь, — медицинская практика не очень тяжела в наших краях. так как состояние дорог позволяет пользоваться кабриолетом, а земледельцы живут в достатке и платят довольно хорошо. В смысле болезней здесь помимо обычных случаев воспалений кишечника, бронхитов, страданий печени и так далее, бывают иногда в пору жатвы перемежающиеся лихорадки. Но, в общем, мало тяжелых случаев, и нечего отметить специально, если не считать золотушных явлений, зависящих без сомнения от печальных гигиенических условий крестьянских жилищ. Ах, вам придется бороться с массой предрассудков, господин Бавари. Много закоренелой рутины и упрямства, о которые будут ежедневно разбиваться усилия нашей науки. Здесь до сих пор охотнее прибегают к постам, мощам и священнику, чем к доктору или аптекарю. Климат, однако, по правде сказать, совсем неплох, и мы насчитываем в округе даже несколько девяностолетних стариков. Термометр, я делал наблюдение, спускается зимой до четырех градусов, а летом достигает д в а д т и пяти. и самое большее 30 градусов по Цельсию, что составит максимум 24 градуса по Риамюру или 54 градуса по Фаренгейту, английское измерение, никак не больше. И в самом деле мы защищены от северных ветров Аргельским лесом, а от западных высотами Сен-Жан. Жара вследствие водяных паров, выделяемых рекой, и благодаря присутствию на лугах в значительном количестве скота, выдыхающего, как вам известно, много а м м о и а к а то есть азота, водорода и кислорода. Нет, только азота и водорода. Поглощая при этом испарение почвенного перегноя, смешивая в себе все эти разнообразные выделения, собирая их, так сказать, в один пучок, и, соединяясь с разлитым в атмосфере электричеством, когда таковое в ней имеется, могла бы, в конце концов, породить, как в тропических странах, нездоровые мязмы. Но жара эта, говорю я, умеряется именно с той стороны, откуда она исходит, или, скорее, откуда она могла бы исходить, а именно с южной стороны». припосредствии юго-восточных ветров, которые, охлажденные на своем пути сеной, налетают на нас внезапно, принося такую стужу, словно они дуют из русских степей. — Есть ли в окрестностях, по крайней мере, места для прогулок? — спросила госпожа Бавари, обращаясь к молодому человеку. — Очень мало, — ответил тот. — Есть холм, известный под названием Выгон, у опушки леса. Иногда по воскресеньям я хожу туда, посидеть с книгой, поглядеть на закат. Ничего не может быть прекраснее заката, — подхватила она, — и особенно на берегу моря. — О, я обожаю море, — сказал Леон. — И не кажется ли вам, — ответила госпожа Бавари, — что наш дух как бы освобождается, носясь над этим безбрежным пространством, созерцание которого возвышает душу, и наводит на мысли о бесконечности, об идеале. «Тоже можно сказать про горные пейзажи», — отвечал Леон. «У меня есть двоюродный брат, который путешествовал в прошлом году по Швейцарии. Он говорил мне, что трудно себе представить всю поэзию озер, все очарование водопадов, все гигантское впечатление от ледников. Повсюду сосны невероятных размеров, преграждающие потоки». хижины, висящие над пропастями, а на тысячу футов под собой вы видите целые долины, когда расходятся облака. Такие зрелища должны вызывать восторг, располагать к молитве, к экстазу. Поэтому я нисколько не удивляюсь тому знаменитому музыканту, который для лучшего возбуждения фантазии имел привычку играть на рояле перед величественными картинами природы. А вы... «Играете?» — спросила она. «Нет, но очень люблю музыку», — ответил он. «Ах, не верьте, госпожа Бавари!» — прервал г а м е наклоняясь к ее прибору. «Это только скромность». «Как, мой милый, на днях вы восхитительно пели у себя в комнате ангела-хранителя. Я слышал из лаборатории. Вы вели голос с отчетливостью заправского артиста.